Глава 14 Я кивнула, продолжая глазеть по сторонам. Арену освещала не только лава, которая опасно пузырилась под мостом, но и большие прожекторы на потолке. «Внимание!» — пронесся по арене громкий мужской голос, заставив присутствующих замолчать в ожидании объявления. «Сегодня перед судом богов и духов...» «Предстанут два воина, чтобы в бою доказать свою правоту и силу. Прошу приветствовать! Рейнер оферал Зал взорвался аплодисментами. Зимородок легко взбежал по ступенькам и замер под теплым лучом прожектора на своей половине узкого моста. Я невольно приподнялась и, продолжая сжимать поручни, буквально впилась глазами в Рейнера. Он стоял босой и с обнаженным торсом. Из одежды на нем были лишь темные брюки, да небольшой амулет-накопитель висел на шее. Волосы он собрал в хвост на затылке. «Наш второй участник!» «Верон алтран «Никакой он не алтран Этот титул принадлежал нашему отцу, не Хогеру!» Я с трудом заставила себя перевести взгляд и посмотреть на того, кого ненавидела и боялась столько лет. На Верона Хоггера. Своего мужа. Прошло почти пять лет. Пять долгих, мучительных лет. Я избавилась от его воздействия и своей болезненной зависимости. А сейчас вообще выстроила все щиты, которые мы Сэмой тщательно проверили. Мне не стоит бояться. Уговаривала я себя. Однако стоило ему подняться по ступенькам и шагнуть на узкий мостик, как внутри меня все застыло, словно покрывшись льдом. За эти пять проклятых лет он не изменился. Ни капли. Остался таким же великолепным, как при нашей первой встрече. Для того, чтобы влюбить в себя, ему вовсе не требовалось применять ментальную магию. Черные слегка волнистые волосы до плеч обрамляли совершенное лицо со светлой кожей, которую окружающие восхищенно называли аристократической бледностью. А еще он мог похвастаться прямым носом, Чувственными губами, темными бровями в разлет и потрясающими изумрудными глазами. Я видела их цвет даже с такого расстояния. Сильный, гибкий, ловкий. Он тоже был полуобнажён. С единственной разницей, что его амулеты-накопители представляли собой массивные золотые браслеты, которые сковывали запястья. Явившись под гробовое молчание зрителей, Хоггер снисходительно осмотрел толпу и презрительно скривил чувственные губы. О, да, я помнила этот высокомерный взгляд. Раньше он казался мне необыкновенным и вызывал восторг. Только вот это происходило раньше. А сейчас я стояла и, не отрываясь, смотрела на человека, который сломал меня. Жив, здоров и даже, наверное, счастлив. Невесело хмыкнула про себя. Словно почувствовав мой взгляд, Хогер медленно поднял голову и легко нашел меня на балконе. Холод и сердце стремительно пронесся по всему телу, даже создалось впечатление, будто я превратилась в ледяную статую, бездушную и несчастную. Хогер же улыбнулся. Просто улыбнулся, а я задрожала и подавилась воздухом. «Здравствуй, любовь моя». Стараясь восстановить дыхание, я не слышала его слов, но легко прочитала по губам. Удушливой волной накатил страх, заставив затрепетать. Лишь усилием воли я устояла на месте, но глаз отвести не смогла. «Ты скучала по мне, родная?» «Я скучал. Скоро. Совсем скоро мы будем вместе. Ты, наконец, станешь моей». «Нет», — едва слышно прошептала я, ненавидя себя за слабость и дрожь. И неизвестно, чем бы все закончилось, но я внезапно уловила движение за спиной. Словно лёгкое дуновение ветерка, меня окружил защитный кокон, а потом на плечо легла рука, даря столь необходимую сейчас поддержку. Брат, Айдар, истинный герцог Алтран. Ради этого момента я согласилась бы вновь вытерпеть все невзгоды. И какое счастье, что я успела увидеть, как Хогер узнал стоявшего рядом со мной мужчину. На его лице, стремительно сменяя друг друга, промелькнули недоверие. Шок, злость и ненависть. Его план катился в бездну. Теперь убийством Рейнера не обойтись. Вот он, истинный наследник, выжил, несмотря на все старания. И как ты поступишь теперь, Хоггер? Что предпримешь? Чувствуешь ли, как власть буквально уплывает из рук? И тебе ее не поймать. Победитель получит жизнь и руку прекрасной герцогиния Алтрон. Громко продолжил распорядитель. «Участники, готовы?» Помедлив несколько секунд, он объявил. «Да начнется Тей Даркс!» У меня подкосились ноги. Почувствовав, как дрожат колени, я медленно опустилась на лавку, но глаз от арены, где начинался самый главный бой в моей жизни, не отвела. «Пожалуйста, взмолилась я богам, духам, всему миру. Прошу!» «Не дайте ему погибнуть!» Сначала установилась тишина. Противники разошлись по сторонам, не делая пока попыток напасть. Очевидно, примеривались, стараясь прощупать соперника, не торопясь первым вступить в бой. К тому же им требовалось призвать силу. Одну из высших. Сначала это сделал Хоггер. Победоносно вскинув руки, он весь с ног до головы покрылся пламенем. Позерство. Признанное устрашить соперника, но и резерв. Надо быть очень и очень уверенным в себе, чтобы так рисковать. Повинуясь его воле, лава под мостиком двумя небольшими фонтанами взметнулась вверх и опала под шумный вздох толпы, явно восхищенной открывшимся зрелищем. А потом всеобщее внимание сосредоточилось на Рейнере. Всех интересовало, что он выбрал для этого поединка. Я тоже затаила дыхание. Слегка поведя плечами, Зимородок поднял лицо вверх и закрыл глаза. От его тела начало исходить легкое серебристое сияние, которое могло означать только одно — Рейнер выбрал магию духов. Но зачем? Духи, как и магия, славились своей противоречивостью и переменчивостью. А потом цвет резко изменился, стал более темным и насыщенным, тело слегка изогнулось, по нему прошла судорога, а кожа покрылась какими-то странными пятнами, как будто... «Шрам!» — ошеломленно прошептала я, приподнимаясь и всматриваясь в любимого. Рейнер не просто выбрал силу духов. Он заручился поддержкой самого опасного хищника из существующих, с которым много лет поддерживал неразрывную связь, и получил от шрама не только силу и выносливость, но и невероятную скорость и ярость. Представление о высшей магии закончилось. Последние секунды тишины, и лава вновь всколыхнулась, повинуясь Хогеру, а следом огненные снаряды понеслись в сторону Рейнера. Бой начался. Однако первый удар Хогера, каким бы устрашающим он ни выглядел, не достиг цели. Рейнер попросту растворился в воздухе, мелькнул и пропал, чтобы через мгновение появиться в другом месте и нанести ответный удар. Светящийся шар, внутри которого полыхали молнии, сорвался с его пальцев и полетел прямиком в герцога. Впрочем, он не сумел поразить противника, отбитый мощной огненной волной, которая стремительно пронеслась по арене. Она оказалась такой силой, что жар ощутили даже в нашей ложе. «Все будет хорошо», — тихо обещала я себе. Внезапно моей руки кто-то коснулся. Вздрогнув, я повернула голову и встретилась взглядом с Кристой. Это она сейчас сжимала мои пальцы в попытке хоть немного приободрить. Спасибо. Одними губами проясни я и вновь уставилась на мостик. Наблюдать за боем было сложно. Во-первых, соперники очень часто наносили друг другу молниеносные удары. Каждую секунду арена взрывалась то оранжевыми, то бледно-голубыми искрами. Во-вторых, Рейнар все время перемещался с невероятной скоростью, оставляя после себя лишь размытые следы. Расмотреть что-то конкретное не представлялось возможным, как и определить, кто побеждает, а кто, наоборот, сдает позиции. Хогер, как принял облик огненного монстра, так в нем и задержался, немало меня этим удивив. Я ведь уже упоминала, что сохранять такое состояние долгое время было весьма энергозатратно. Однако он не только не вернулся к прежнему виду, но и довольно бодро продолжал наносить удары. Оглушительно ревело пламя. Раздавались звуки ударов, похожие на раскаты грома, трещали взлетающие к потолку искры, происходящее на арене больше всего напоминало хаос, жуткую какофонию из красок и громких звуков. И ко всему прочему бесновалась улелюкающая от восторга толпа, предвкушая кровавое зрелище. Их не волновало, кто победит. Главное, чтобы победа получилась красивой и запоминающейся. Рейнер предпринял очередную попытку атаковать. В несколько прыжков оказался рядом с противником, подскочил вверх на пару метров и попробовал нанести удар оттуда. Однако Хоггер вовремя успел увернуться и, не мешкая, ответил серией огненных ударов. Кажется, один из них все-таки достиг цели. Рейнер лишь чудом успел отпрянуть на свою часть моста и замер на мгновение, пользуясь короткой передышкой. От меня не укрылось, как от напряжения дрошит его тело, а капельки пота блестят на коже, покрытой черными разводами копоти. Амулет на шее светился все слабее, сигнализируя, что резерв подходит к концу. Да, не стоило сбрасывать со счетов силу и выносливость шрама. Не зря же Зимородок использовал для боя свою связь с Ирбисом, но и она была не бесконечна. Обратив взор на огненного монстра, которым стал мой ненавистный муж, я в очередной раз задалась вопросом, как ему удается поддерживать облик и не терять силу. Неужели причина заключалась в необычных амулетах? Или это была очередная хитрость вера на Хогера? Я ведь предупреждала, что герцог не станет сражаться честно. Ох, не зря он согласился на бой и выставил столь странные условия. Значит, Хогер ни на гран не сомневался в победе. Но как? В чем его секрет?»